История девятая. Сидя на дереве, мы с Каэном слушали тихие комментарии Алии, наблюдающие обстановку с верхней ветки. После перехода, когда она осознала, что скоро увидит родителей, к ней вернулись боевой дух, да и трезвость мысли. Немало этому поспособствовала и одна из моих настоек, которую Каэн силком вливали. Учитывая, что из нас троих боевой опыт был только у Рыжика, я очень обрадовалась, когда она начала разрабатывать план спасения. «Это вообще кто?» — тихо спросила Алия, сквозь листву разглядывая поляну. «Они точно не умеют лазить по деревьям?» «А вон те низкорослые и диковатые человечки, лаграссы», — ответил Каин, практически слившись с растительностью. «Не слышал, чтобы они лазали по деревьям, но я мало что о них знаю». Я читала про них в бестиарии. «Класс — нечисть, подкласс — паразитирующие». «Рина, а слабые места у них есть?» Не отрывая взгляда от связанных родителей, уточнила сестренка. Потому что нам надо как-то от них избавиться, чтобы освободить пленников. Единственный способ уничтожения – обезглавливание. Но есть огромное «но». Они могут расщепляться, растворяясь в земле, а потом снова собираться. Эти твари пожирают магию. Обычно живут группами по 25-30 особей. К заклинаниям и прочим манипуляциям с потоками энергии имеет иммунитет. Чтобы завалить эту гадость, нужно действовать очень быстро. «Алия, ты же брала с собой какие-то артефакты? Может, что-то из них нам пригодится сейчас?» Задавая вопрос, я сама перебирала склянки в сумке. «Есть парочка ловушек», — привлекает внимание хищников. Тех, кто близко подходит, удерживают некоторое время в силовом поле. «Ещё есть!» Последовав моему примеру, Рыжик углубилась в содержимое своей сумки. «А насколько они опасны?» — поинтересовался Каин. «Ты ведь знаешь о пожирателях?» «Так вот...» Лаграсы очень близки к ним по типу питания. До полного опустошения жертвы им достаточно двух кормежек на всю группу. Если предположить, что первая была во время эмпатической связи с отцом, то вторая будет минут через сорок. Нехорошо. Не то слово, согласилась я и посмотрела на Алию. Ну что, в твоей светлой головке увлекающейся стратегиями уже зародился план? Есть один, но уровень успеха весьма низок. Вздохнула Алия. Выбор у нас невелик. Каэн прислонился лбом к дереву, будто договариваясь с ним о чём-то. «К тому же нам невероятно везёт, раз эти твари до сих пор не засекли наше местонахождение. Тогда действуем так. Каэн, перенеси меня вон, кто и ели». Рыжик показала рукой на одну из макушек, виднеющихся вдалеке. «И возвращайся к Рине. Я запущу две ловушки. Они должны привлечь Лаграсов. Как только поляна опустеет, выбежите к пленникам и оперативно их освобождайте. И что ты будешь делать, когда лаграссы до тебя добегут? У меня с собой Акинак. Отчего-то улыбка Али мне не понравилась. Акинак. Короткоклинковое холодное оружие. А Обезглавлю, кого успею. Надеюсь, ловушки удержат в силовом поле побольше тварей. А у тебя не найдется еще парочки клинков? Каэн неосторожно сунул нос в сумку Али, за что схлопотал по рукам. К сожалению, склад с оружием я не захватила. Поэтому, Каин, сосредоточься и подумай, что из природных материалов вы можете использовать для защиты». Пока Адарит рылся в памяти, Рыжик пояснила специально для меня. «После третьей кормежки маги не смогут восстановиться и превратятся в обычных людей». Вспомнив, как одаренные относятся к своим силам, я поняла ужасную вещь. Мало кто из них захочет жить после этого. А в общем, как только увидите, что Лаграсы ушли из поляны, со всех ног неситесь к нашим. Не знаю степени разумности этих созданий. Они вполне могут раскусить наш план и вернуться. Как освободить пленников, открывайте портал. А ты, нахмурилась я, буду действовать по обстоятельствам. Рина, не бойся, все будет хорошо. А если не будет? Ринаэль, мы должны попробовать. Если с тобой что-то случится, можешь не возвращаться. В сердцах воскликнула я. Как скажешь. На кончиках рыжих локонов с новой силой вспыхнули огоньки. Каэн, пора. Не успела я подумать о том, какую глупость мы совершаем, как Адарит уже вернулся, оставив Алию в оговорённом месте настраивать ловушки. «Арина, смотри, я нашёл для тебя дубинку!» Каэн протянул мне шипастую палку. «Не весть какое оружие, но пусть будет. Ты сейчас побежишь к пленникам, а я попробую вырастить изгородь или ловушки на случай, если кто-то из монстров раньше вернётся». Внезапно большая часть уродцев сорвалась с места, скрываясь в лесу. «Вперёд!» скомандовал Каэн, хватая меня за руку и решительно таща вперёд. «Постой! Там ещё пятеро осталось!» «Тогда меня план!» Голос Адарида, честно говоря, пугал. Мне оставалось только сжать палку в другой руке и будь что будет. «Разделяемся!» — выкрикнул Каэн и резко вильнул вправо. Я же по инерции пробежала вперёд ещё несколько шагов, пока не остановилась прямо перед опешившими лаграссами. Видимо, такой наглый ужин являлся к ним впервые, поэтому они не спешили нападать. а с интересом рассматривали меня, поворачивая головы в разные стороны. Я обратила внимание, что на каждой особи были разного цвета повязки. Получалось, их тут несколько групп, и численностью они в разы превышали наше предположение. Задержав дыхание, я перевела взгляд на связанную Неруналию. Рядом с ней лежала какая-то женщина, а чуть поодаль сидели Нерварга и Бесник. Нершейн обнаружился возле дерева, связанный по рукам и ногам. Также среди пленных было несколько незнакомцев, и, похоже, все без сознания. Если эти существа смогли скрутить не самых слабых магов, им определенно помогал кто-то очень могущественный, и он мог явиться в любой момент. Я громко сглотнула. Из вспотевших ладоней чуть не выскользнула дубинка. «Привет!» — мило улыбнувшись, я перехватила свое орудие и выставила перед собой. «Это волшебная дубинка. Если вы нападете, она от вас мокрого места не оставит». Странно, но существа не нападали. Напротив, заволновавшись, они внезапно побежали прочь. Удивительно, что поверили, пробормотала я, быстро подходя к Лерасу и извлекая из сумки нож. — Ты что тут делаешь? — зарычала у Вас спасти пытаюсь. — Каэн? — Первый готов. А Дарит уже освободил Нерасейна и подбежал к беснику. — Где Алия? — отвлекает Лаграсов. — Нерварга, ей нужно помочь. Больше ничего говорить не пришлось. По телу Лераса прошла мелкая дрожь, а в следующий удар сердца в небо воспарил ледяной Лерас в своем истинном обличье. Алия была права. Восхитительное зрелище. «Где остальные особи?» Я переключилась на Неруналию. Ушли в деревню за очередной порцией магов. Местные жители опоили нас какой-то дрянью и отдали им. «Рина, осторожно!» — закричала травница. Резко обернувшись, я уставила прямо в злобные глазки твари, замершей в паре шагов от нас. Она скаривала зубастую пасть и внимательно рассматривала меня болотными глазами, не предпринимая попытки напасть. Я не шевелилась, ожидая дальнейших действий Лаграсса. Наршейный бесник чертили на земле круг защиты и не сразу заметили наше противостояние. «Уходи!» — прошептала я тихо, чтобы слышала только темная тварь. «Если уйдешь сейчас, тебя не тронут». Существо не ответило, с любопытством склонив голову набок. Оно что-то пискнуло, сделало несколько шагов в сторону и рассыпалось на крупинки, исчезнувшие в земле. нале как вы?» Бесник опустился рядом с нами. «Бывало и лучше. Старая стала для таких приключений. Скоро можно уходить на покой. Смена уже подросла». Пробурчал бес, прожигая меня недовольным взглядом. «Как вы здесь оказались?» «Каин привел». Я посмотрела на дарида который в ответ расплылся в улыбке. Такая реакция заметно не понравилась и желтоглазому. Одарив меня красноречивым взглядом, обещающим долгую разъяснительную беседу, бес поднялся и пошел к следователю. «Нэр Шейн, что показывают ваши поисковые сети?» «На севере восемьдесят лаграсов. С ними трое магов теней и один перевертыш. А где Нарварга и Алия? Они добивают оставшихся на западе. Скоро вернутся. Какой у нас план?» «Предлагаю пойти навстречу врагам и напасть на них первыми», воинственно предложил Каин, искоса поглядывая в мою сторону. «И что ты планируешь с ними сделать? Закидать шишками?» — усмехнулся бесник, за что заработал мой недовольный взгляд. «Все лучше, чем сидеть трусливо ждать подмоги». «Следи за языком, цветочек. Если хочешь погеройствовать, тебя никто не держит. Но в случае неудачи эти твари выжрут всю твою магию и не побрезгуют плотью. Поэтому нужно думать не только о своих амбициях, но и о тех, кто рядом. Помимо женщин, несколько магов без сознания». Если в ближайшее время не вытащим их отсюда, помощи они уже не дождутся. Здесь нужна другая тактика. Какая? Устроим засаду. Пока мужчины обсуждали план действий, Нароналия тронула меня за руку, слабо улыбаясь. Кормежка Лаграсов не лучшим образом сказалась на состоянии травницы. Когда вернемся домой, на неделю у сладкого. Как тебе вообще в голову пришлось сюда сунуться? Можете делать все, что хотите. Главное, выбраться отсюда живыми. Улыбнулась я, зажимая теплую ладонь. «Моя девочка», — вздохнула Нейроналия. Сильно испугалась, когда эта тварь подошла. Честно говоря, нисколько. Наверное, не успела осознать уровень угрозы. Думаю, оно и к лучшему. «Дамы, как вы смотрите на каникулы в гостях у Аддоридов?» — отвлек нас от разговора Каин. «Зависит от того, как на это будет смотреть Снерварга», — хмыкнула я. «Так мы его с собой возьмем. Я уверен, они с Прохвостом сдружатся», — заулыбался Адорид, положив руку мне на плечо. а потом как-то странно сник. Обернувшись, я поймала недовольный взгляд желтоглазого, скользнувший по Каина. Показав язык беснику, я поспешно отвернулась и принялась изучать содержимое своей сумки. Так, вроде в процессе всех действий ничего ценного не пострадало. Несколько порошков перемешалось, и мешок с сухоцветами порвался. Все остальное целое и... опасное. «Нер Шейн крикнула я, чем заработала неодобрительный взгляд. Стушевавшись, Я сама подошла к следователю, выуживая из сумки недавно собранные листья каракиты. В нынешнем состоянии они были бесполезны, но вот если их магически подсушить, добавить полыни, которой наверняка полно в лесу, а потом поджечь эту смесь, получится весьма полезный дым. Прирожденная травница довольно улыбнулась Нейроналия. А если пройдет полную подготовку, то и до боевого мага недалеко. Забрав у меня заветный мешочек, Наршейн принялся за подготовку листьев к использованию. Я же попала под раздачу Нейроналии, которая сопоставила факты и догадалась о нашей салее и вылазке. Ты хоть понимаешь, что это безответственно? Понимаю. Вы же могли пострадать. Эль очень спокойное и дружелюбное место. Я не об этом, — возмутилась травница. Зато я экстракт цветка забвения достала. Отвлекающий маневр удался. Как? Он же... Нейроналия совершенно позабыла о своем проступке, Выспрашиваю о Флоре Эльна Рона. Пока я расписывала прелести родины Адорида, маги покончили с приготовлениями и зажгли смесь. Волшебный ветер полетел на север, неся с собой смерть любой низшей нечисти. Жаль, что каракита — очень большая редкость. Этот кустарник тоже был занесен в книгу памяти, как исчезнувший вид. Становилось все интереснее, какими секретами богато государство лесных духов. Еще две минуты и идем на разведку. Скомандовал Наршень, и первым скрылся в лесу. теперь нам осталось только ждать и надеяться на благоприятный исход все таки крики доносившиеся издалека спокойствия не добавляли кажется Нарварга возвращается ну слава великой гаэли не прошло и пяти минут как на поляну приземлился ледяной демон с дочерью на руках Але нейрон аля снова попыталась вскочить на ноги но тот уже каин помог удержав ее на месте оставив травницу в надежных руках я подхватила сумку и помчалась к сестренке после быстрого осмотра извлекла склянки с нужными ингредиентами и принялась обрабатывать раны их с отцом серьезно потрепали но рыжику все же досталось больше где наши ушли на разведку ответила травница как ты родная опустившись на колени рядом с женой лрос провел быстрый осмотр только убедившись в отсутствии серьезных повреждений облегченно выдохнул я вызвал подмогу а вот и она аллея указала на кромку леса где появился ректор гмо И еще с десяток боевых магов. «Вижу, вы и без нас справились?» «Еще неизвестно», — вздохнула я. «Лаграсов очень много, и с ними маги теней». Нер Варга подошел к вновь прибывшим. Они перекинулись несколькими фразами, после чего Нер Аурам оставил троих магов с Нером Варго охранять нас, а с остальными ушел по следам на Шейна Бесника. Неожиданно я увидела знакомое лицо. «Дан?» — удивилась я, глядя на улыбающегося целителя. «Ты что тут делаешь?» «Прибыл по прямому назначению, а оказалось, даже не пригодился. Зато вот что принёс». Целитель извлёк из кармана травяной восстанавливающий сбор. «А котелок? Обижаешь? Сейчас разведу костёр». «Нет-нет, дальше я сама справлюсь. А ты нужен?» «По прямому назначению». Передразнила я целителя и указала на остальных пострадавших. Каин успел их развязать, но они всё ещё были без сознания. Обрадовавшись, что целительская помощь подоспела вовремя, я полностью погрузилась в процесс приготовления лечебного отвара. Через час маги вернулись на поляну и получили порцию лекарства. Раненых залатал целитель, а я морально приготовилась получить выговор от Нера Варга. По его лицу было видно, что сейчас на нас с Алией обрушится гневная речь. Но Лерас поперхнулся на вдохе, стоило Дану довольно-таки нетактично заявить. «С детьми всё в порядке». «Да я и так вижу, что с моими детьми всё в порядке», возмутился Нер Варга. на под насмешливым взглядом бесника и моим, счастливым, перевёл взгляд на жену. «Дети? Дети? Двое?» С наигранным возмущением спросила Алия, опираясь на плечо Каина. «Кажется, кому-то скоро понадобится дом побольше», усмехнулся Наршейн, пожимая другую руку. «Готов заняться вопросом прямо сейчас. Главное, быстрее покинуть эту негостеприимную землю». С нашей стороны возражений не последовало. Обведя временный лагерь и взглядом, Я лишний раз подивилась своей невероятной везучести, а потом стала медленно растворяться в свечении портала. С северной стороны, где раньше располагалась деревня, доносились душераздирающие крики. Маги никогда и ничего не прощают. Кровью предателей омывая священный кристалл равновесия, которому, увы, уже никогда не суждено снова стать прозрачным.